Однако мои терзания внешне никак не проявились. Я с умным видом водил по карте пальцем, демонстрируя свою искреннюю заинтересованность. Хорошая карта, не так ли, Илья Васильевич? Нет, плохая. С недовольным видом буркнул я в ответ, ведь требовалось быть естественным в реакциях. Но почему? Довольно талантливо изобразил изумление лжедук. Но фальш я все же ощутил. Потому что вы бы еще по GPS предложили поехать, ответил я старой шуткой следопытов. Сколько лет наша профессия существует, но все равно находятся мальки, которые, начитавшись журналов из прошлого, начинают разглагольствовать у костротом, насколько легче был бы наш труд, если бы у каждого следопыта был этот самый GPS. Самый жесткий ответ на это много лет назад дал пожилой следопыт Степаныч, доставший из рюкзака настоящий гарминовский приемник и протянувший его мальку со словами «На, возьми мой, мне старому уже и не нужен». Минут двадцать и унес сжал на все кнопки, пытаясь включить прибор, а мы тихо давились смехом. «Еще бы не давиться!» Последний спутник уже лет пять как с орбиты сошел. А новых после тьмы Амеры сто пудов не запускали. Не до того им иродам. А после того, как все, повеселившись, занялись своими делами, Степанович подсел к мальку и, забрав у него приемник, расхреначил его камень, приговаривая, «Сам ходи, сам рисуй, людей слушай, а на дядю заокеанского не надейся». Наши уже один раз понадеялись. Было бы, конечно, хорошо, но система уже много лет не работает. А вот, к сожалению, в голосе у него было, пожалуй, что ненаигранным. Еще одна зарубочка. Знать довелось ему спутниковой навигацией пользоваться. Я знаю. Поддерживая образ Бурпуля я в ответ. А карта у вас хорошая. Бумага, мягкая и я для нагнетания обстановки смял один из углов карты в кулаке. Дуб никак не прореагировал на мое откровенное хамство, а ведь еще лет десять назад за подобное обращение с чужой картой можно было в лоб хлопотать, не отходя от кассы. И хорошо, если кулаком, а то и пулей могли попотчевать. Ну да, сейчас уже полегче стало. Совсем уж горячих точек почти и не осталось. Грязных хватает, а вот таких, где рок-н-ролл имени Гейгера оглушает в нескольких километрах, уже по пальцам двух рук пересчитать можно. Вы, Илья Васильевич, не сердитесь. Да что он с ума что ли сошел? Или меня решил свести этими титулованиями? Была хорошая карта с пометками. Была, да, как говорится, сплыла и он посмотрел на меня такими честными глазами, что от чего-то засвербел ушибленный в детстве купчик и очень захотелось выпрыгнуть из машины, поскольку возникло у меня стойкое впечатление, что ловцом в этой истории не только я играю ну ладно я и так помню где там что куда едем вам адрес сказать и дуб широко улыбнулся А на переднем сиденье заржал. «Можно и адрес!» Лучезарностью моя улыбка нисколько не уступала таковой у оппонента. Вот только от моей ржущей Бугай поперхнулся и замолк. Наверное, от того, что я, лыбясь как дурачок, мысленно нарисовал у него на переносице мишень. А простые натуры, они, знаете ли, очень к эмпатии склонны. Начало Севастопольского проспекта. Фальшивый, я в этом уже был уверен. подобный внимания на поведение своего мяса не обратил. Не почину ему на мелочь всякую отвлекаться. Почти у третьего кольца. Я напряг память. Так там конкретно я не лазил, но Севастопольский знаю. Про него многие забывают, а он удобный. Разрушен мало. Застройка вдоль него не очень плотная была, да и мостов с путепроводами на нем практически нет. Я развернул свою карту, не показывая, однако, нужный кусок собеседнику. Ага, вот на это не метят. Вначале, хотя это для предков начало было, а для нас сейчас почти самый конец, нужного проспекта у меня стояла отметка крупного торгового центра если только это не отмазка прикрытия. — А, понятно, — с видом знатока протянул я. — Так тремя машинами и пойдем, или еще кто присоединится? — Тремя. Там груз небольшой. Я поморщился. Если клиент начинает считать добычу, не отъехав и десяти километров от базы, жди беды проедем по валкаламке почти до города а там переправу искать надо будет у вас как на тридцатке человек умелый стоит я кивнул на торчащий из люка у нас за спинами ноги стрелка федя справится профи успокоил меня подобный а с переправами что не так сносят их мост еще тогда тридцать лет назад разнесли старики говорят По Красногорску промахнулись. Паромы периодически корежит кто-то, а кто именно, непонятно, но все одно дураки. Так монополию на раскопке в городе установить не получится. Так что уйдем южнее, нам все одно в ту сторону. Мой нынешний наниматель делал вид, что слушает внимательно, но никаких пометок на карте своей не делал и ничего не записывал. «Нехорошо это...» «Ой, нехорошо!» — громко сказал Дуб, отвернувшись к своему окну. «Так за каким хреном я вам сдался-то? От плохих предчувствий у меня даже волосы на спине дыбом встали, а интуиции своей я привык доверять. Дорога впереди как раз выходила на дугу, которая должна была привести нас к берегу Волги. Местность вокруг знакомая». Родные места, что тут говорить, но ощущение опасности только усилилось. Я аккуратно подвинул ногой рюкзак к дверному проему и как можно более непринужденно положил правую кисть на ручку двери. Уж очень мне не понравилось, как напряглись плечи громилы на переднем сиденье. Но не успел. Справа раздалось странное шипение и в лицо мне ударило. Какая-то вонючая струя, отчего глаза мои наполнились слезами, а дыхание перехватило. Я дернул ручку и, пихнув ногой рюкзак, вывалился на дорогу. Ух мля! Асфальт хоть и потрескался, но был твердым. В перекате я стал рюкзак и вслепую метнулся к обочине. Врубившись плечом во что-то железное и твердое, снова упал. Натыкаясь на остовы машин, вот уже тридцать лет гниющие на подъезде к разрушенному мосту, я кое-как добрался до бровки. Визг тормозов и матерный крик за спиной. Нога запанулась, о невидимое мне препятствие, и я снова кубарем покатился. На этот раз под откос. Повезло, ни обо что серьезно не приложился, хотя синяков на ребрах добавилось, это точно. Остановив вращение, Я на пару секунд замер, прислушиваясь. Двое бегут за мной. Нет, уже трое. Ага, а это дуб орет. Идиоты, быстрее, быстрее. Но если быстрее, то ловите. Пока уши мои прислушивались, а спина воспринимала вибрацию почвы, руки тоже не скучали. И теперь правая, позволив левой вытащить заветное колечко, Отправила в полет тяжелый металлический подарок. Был, конечно, шанс, что, кувыркаясь, я неверно оценил высоту насыпь, но это вряд ли. Да и визуально я ее неплохо помню. Звук удара металла металл. Правее я туда спустился. Бум! Фенечка внесла свежую струю в наш разговор. — Твою О, мать! — хором ответили ей мои оппоненты.